«О», — сказала Оливия, — «здорово придумано». Ник важно постучал себя по лбу, а потом улыбнулся. Женщины пошли развешивать выстиранную одежду. Джина вновь принялась за игрушечные машинки. Ник пересек двор, поднялся на веранду и сел рядом с дремлющей абагеем. Он посмотрел на кукурузное поле и задумался о том, что же с ними произойдет. «Раз ты говоришь, что так надо, Ник... то я согласен. Они выдвинули его в лидеры. Они сделали это. И он даже не понимал, почему это произошло. Как может глухонемой отдавать приказы? Это просто злая шутка. Дик должен был встать во главе, а он должен был занять место копьеносца третьего слева, роль без слов, и только мамочка знает тебя в лицо. Но с тех пор, как они встретили Ральфа Брентнера, появилась эта привычка сказать что-нибудь, а потом быстро посмотреть на Ника, словно ожидая от него одобрения. Ностальгический туман уже стал окутывать те дни, которые прошли между шаё и Мэйем до появления Тома, а вместе с ним и ответственности. Легко было забыть о своем одиночестве, о страхе сойти с ума, и легко было вспомнить, как ты был предоставлен самому себе, копьеносец, третий слева, исполнитель второстепенной роли в ужасной пьесе. И я поняла это, когда увидела тебя. Это тайник. Господь указал перстом на твое сердце. Нет, я не согласен. Я не верю в Бога. Пусть ним носятся старухи, Он им также необходим, как хорошая клизма и пакетики чая «Липтон». Он должен сосредоточиться на одной задаче и не загадывать вперед. Довести их до Болдера, к подножью скалистых гор. А там посмотрим. Старуха сказала, что темный человек реален, что это не просто психологический символ. Но он не хотел в это верить. Хотя в глубине души он верил. В глубине души он верил всему, что она сказала. И слова ее пугали его. Он не хотел быть лидером. Это ты, Ник. Чья-то рука сжала ему плечо, и он подпрыгнул от удивления, а потом обернулся. Это была она. Она улыбалась ему, сидя в своей качалке без подлокотников. «Я тут сидела и думала о великой депрессии», сказала она. «Знаешь ли ты, что когда-то мой папа владел всей этой землей на миле вокруг. Это правда. Не так-то легко чернокожему этого добиться. А я играла на гитаре и пела в зале фермерской ассоциации в 1902 году. Давно, Ник, очень давно. Ник кивнул. Это были хорошие дни, Ник, большинство из них, во всяком случае. Но ничто не вечно. Кроме любви Господа, Мой папа умер, и землю разделил между сыновьями, да еще 60 акров досталось моему мужу, не слишком большой кусок. Этот дом стоит на кусочке, оставшемся от этих 60 акров. 4 акра. И это все. Конечно, теперь я могу забрать всю землю обратно, но это уже не то. Ник похлопал ее по костлявой руке, и она глубоко вздохнула. Братья не всегда ладят между собой. Работа у них не идет, и они почти всегда начинают ссориться. Вспомни о Каине и Авеле. Все хотели командовать, и никто не хотел работать. А потом пришел 1931 год, и банк послал им извещение. Тогда-то они все сплотились, но к тому времени было уже слишком поздно. К 1945 году было распродано, кроме моих, 60 акров, да еще 40 или 50 на которых теперь стоит ферма Гуделов». Она вытащила платок из кармана платья и медленно и задумчиво утерла слезы. В конце концов осталась только я одна, без денег, без ничего. И каждый раз, когда подходило время уплаты налогов, они урезали участок еще чуть-чуть. и я приходила на полоску земли, которая уже не принадлежала мне, и плакала так, как я плачу сейчас. Каждый год земля шла на уплату налогов. Вот как все это случилось. Удар слева, удар справа. То, что осталось, я сдала в аренду, но арендной платы никогда не хватало на то, чтобы уплатить эти проклятые налоги. Когда мне исполнилось сто лет, Они отменили их на вечные времена. Конечно, они освободили меня от налогов, только когда забрали у меня все, кроме этого клочка земли. Очень щедрый подарок, не правда ли?